Не желаете ли, чтобы я помог вам обустроить вашу квартиру? Я могу сделать вам сверхзвуковой. Саманта показывает кастрюлю из бумаги. Спасибо. У меня все есть, что мне нужно. Рауль запускает самолетик, берет большой кусок бумаги, кладет в рот и жует. А ты так зубы чистишь. Какой ты глупый все-таки. Рауль достает разжеванный кусок бумаги, придает ему форму плюшевой игрушки. Я всегда сплю со своим мишкой. Саманта делает брезгливое выражение лица.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 Ох, я не выношу мужчин, которые храпят. Мне очень жаль. Хорошо тебе, извинился и все. Ну а что, я не виноват, я такой. Я храплю, и я не буду себе оперировать мягкое небо для того, чтобы вам понравиться. Мне понравится? Речь не об этом, это вопрос сосуществования. Твоя свобода заканчивается там, где ты начинаешь мешать соседу. Ты мне мешаешь. Свет гаснет. Пауза, слышен звон металла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 Ты что? Глаза Рауля расширены, он ошеломлен. Т-т-там наверху. Ну что там еще? Там кто-то, кто? Кто? Что? Ничего не понимаю, что ты говоришь. Я видел только его глаз. Глаз? Чей? Он был такой. Надо было с ним поговорить. Это был необычный глаз. Он был невероятно огромный. Он раскидывает руки. Саманта размышляет. Глаз Бога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 Они превратятся в прекрасных принцев. Они сожрут нас! Саманта хватает Рауля за руку и крепко сжимает. С потолка медленно падает еда. Они нас откармливают, Рауль, как гусей откармливают, чтобы стали жирнее. Ты не понял, что они хотят съесть нас? Вы бредите. Они ждут, чтобы мы разжирели. Вдруг они будут кормить нас через воронку, чтобы сделать фуа-гра из человечины. Да нет, кроме нас, никто во всей Вселенной не способен на подобную жестокость.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 Мы будем кипеть в соусе с горячим маслом. Нас подадут на стол с каштанами и обжаренными в луке шалот маленькими картофелинами. А как украшение, в ноздрях у нас будут пучки петрушки, а во рту черри-помидорчики. Нас обольют нашим собственным соком. Немного соли, перца. Все готово. За стол. Что у нас сегодня на ужин? Ладно вам, успокойтесь. Люди. Она изображает мать семейства, подающую детям блюдо. Чудесные люди.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 Дорогие пришельцы... Нет, это уж слишком банально. Надо говорить проще, яснее. Обращается к потолку. Мы — люди. Насчет этого, я думаю, они уже в курсе. Вы — друзья. Я — посол. Ждет ответа. Ничего не происходит. Вы понимаете слово «друг»? Саманта и Рауль прислушиваются. Реакции нет. Брось, Рауль. Все равно, что с устрицами разговаривать. Рауль возвращается к официальному тону. Мир!